Глава 16. Полудемоница и сама это поняла в момент поцелуя и сопротивления магии Антарса. У нее получилось, пусть слабовато, но так повелителю вообще невозможно сопротивляться, особенно его мощному дару, а у нее вышло. Вообще известно, демоны не заводят друзей. Они могут называть друзьями кого угодно — Особенно тех, кто не знает об их природе и о том, как на самом деле обстоят дела с близкими их духу и магии существами. Есть приятели, есть родственники, и есть особая категория – родственные души. Те, кто близки настолько, что ради них могут предать и убить не то что весь свой род, но и отдать собственную жизнь. А это для демонов из ряда вон выходящее событие. Родственных душ не бывает больше трех. Чаще за всю жизнь демон встречает лишь одного такого близкого по духу. Еще чаще не встречает никого. Откровенно говоря, ни один демон специально никого не ищет, потому что родственная душа — это слабость. И совсем плохо, если такая родственная душа — физически и магически слабое существо. Но если родственная душа оказывается противоположного пола, лучшей жены или мужа для демона или демоницы не сыскать. А уж демоны постараются склонить к браку любыми способами. Таким демонам делают исключение, даже если брак откровенный мезальянс. Такие пары всегда получают благословение богов во время помолвки. Ну а если родственная душа того же пола, то преданий друга попросту не существует. Мы же доверяем себе. Так вот, родственная душа — отражение души демона. Физическая оболочка может быть любой, но внутреннее содержание родственной души гармонирует с душой самого демона. Во многом их взгляды на жизнь совпадают, практически идентичны вкусы. А еще существовал один любопытно-природно-магический закон. «Арнель, ты же полудемоница!» «Возможно, Данаэль просто тебе симпатична как женщина. Все же друзей у тебя никогда не было». Антарес и раньше сокрушался о том, что у Арнель не было никого близкого одного с ней пола. Даже его матушка имела подруг. Но он хорошо знал о природе демонов, поэтому не беспокоился и не навязывал Арнель свои желания, понимая, что та давно самодостаточна и просто не нуждается в подругах. «Все так?» «Многие особенности демонов мне недоступны, но ты же не станешь отрицать, что тьма любит меня». Девушка присела на Софу и попыталась проанализировать последние дни подле принцессы. Ей казалось логичным то, что им нравились одни и те же вещи, сладостей и мужчины. Антарс был привлекателен как для Арнель, так и для Данаэль. Полудемоница определила это легко, пусть сама принцесса не обмолвилась ни словом. Аргумент Арнель был прост. Ее высочество воспитывалось в королевской семье, где обязаны привить хороший вкус, дать отличные образования и, конечно, зорко следовать главному закону всех рас, соблюдать честь своего рода. И только сейчас она поняла, что воспитание королевской семьи на Марине в корне отличается от того, что преподавалось ей, а также королевским отпрыскам демонов. У людей и демонов совершенно разные устои. и тех и других воспитывают чуть ли не в ненависти друг к другу. Люди боятся демонов, живут с этим страхом всю жизнь и передают новому поколению. Демоны же считают людей ошибкой богов. Чего-чего, а страха в Данаэль не было. Арнель могла бы все списать на свою человечку-мать, однако та имела низкий статус и была, откровенно говоря, женщиной, не обремененной моральными принципами. Однако, если хорошенько подумать, то дни, когда принцесса спала, и они еще не были представлены друг другу по всей форме, Арнель чувствовала себя обеспокоенной. И если раньше ей казалось, что дело в новом статусе принцессы, свалившейся буквально на их головы, то теперь она понимала, что вела ее интуиция и тьма, вела к той, что была ее родственной душой, потому и злилась, потому и места себе не находила. Правда, первоначально считала, что видит перед собой соперницу, а оказалось, что родственную душу. «Вот так шутка богини-матери!» «Она — моя родственная душа, Антарес», — твердо сказала Арнель и посмотрела на повелителя. Тьма вторила ей согласным эхом. «Нравится это повелителю или не нравится, уже не имеет значения». «Значит, ты это сразу поняла», — «Вот почему постаралась сблизиться. Нет!» — оборвала повелителя девушка. «Я сообразила лишь сейчас, кем мне приходится ее высочество. Решение дружить я приняла раньше этого знания». «И почему же?» — глаза мужчины сузились. «Тебе это не свойственно. Арнель догадалась, о чем тот думает. Скорее всего, намекает на то, что это был первый звоночек, на который она должна была обратить внимание». Ведь сближаться ни с кем ранее девушка не то что не пыталась, а всячески от этого отказывалась. С какой-то стороны повелитель прав, однако полудемоница имела свое мнение на этот счет. Ранее никто достойный не встречался на моем пути, не вызывал ни восхищения, ни уважения, ни жалости или сочувствия. Эта девочка годится мне в дочери Антареса, однако ребенком ее назвать я не могу». Кто бы ни дал ей воспитание, он заслужил низкого поклона. Если бы не ее возраст, я могла бы сказать, что передо мной ровесница, у которой за плечами колоссальный опыт. При этом ее высочество не избаловано, не капризно, ценит труд других и готова помогать каждому, а также с удовольствием обучается и открыта для новых знаний. На мой взгляд, это прекрасные качества для супруги-повелителя, и она непременно придется по душе твоей матушке. Арнель понимала, что повелителю ее суждения и оценка не понравятся, но он давно дал ей право говорить правду открыто. И сейчас, после поцелуя, он подтвердил это право. «Ты тоже пришлась по нраву моей матери», несмотря на злость, заметил Антарес. И, как предполагала Арнель, не стал пенять ей на то, что она смеет сватать ему его же супругу. «Твоя матушка исключительно», Арнель улыбнулась. «Тебе уже доложили, что она подсунула принцессе обереги на скорейшее зачатие?» «Доложили», — мрачно кивнул Антарес. «Думаю, не надо говорить, насколько мне это нравится». «Знаю тебя, да», — согласилась полудемоница. «Но боги! Муар подарил ей золотую вязь, и, мне кажется, меняет ее природу. Готова поспорить, что ее высочество становится Фелру». «Она не станет Фелру». покачал головой повелитель. Фейлроу можно только родиться. Ни один бог не способен изменить тело и суть полностью, лишь наделить новыми качествами и силой, присущими другим расам. Но не полностью, Арнель. Это исключено. Бывшая фаворитка спорить не стала, промолчав и, наконец, сделав глоток чая. Да и зачем? Время расставит все по своим местам. Но своей интуиции она привыкла доверять, как и глазам. А тьма открывала ей многое. «О способностях. Я знаю, что демоницы обладают удивительным чутьем. У Данаэль есть возлюбленный». «Нет у нее возлюбленного». Арнель усмехнулась. «Антарес, как и все мужчины, собственник. И не важно, что не желает видеть принцессу своей женой. Но ты ей определенно нравишься». «И никогда не была влюблена?» Арнель смутно уловила, что причина таких вопросов кроется совершенно не в той плоскости, что ей казалось, и ей это не понравилось. «Арнель!» «Ну, некоторые симпатии точно были, но не любовь, нет. Ничего лишнего принцесса никому не позволяла. Она знает о близости между супругами, однако ее тело и аура указывают на отсутствие близких контактов с противоположным полом». Не стала она лукавить, хотя и не желала отвечать. Однако рассудила, что родственной душе правдивый ответ повелителю пойдет на пользу, а не во вред. Впрочем, тому слова Арнель не понравились. Антарес на мгновенье задумался и сжал кулаки. Полудеманнице не нужно было читать его мысли, чтобы испугаться. По комнате прошел холодок, заставляя Арнель интуитивно сжаться. Что-то было не так». «Определенно, и связано это с ее подругой!» «Во дворце важный гость!» — сменил тему повелитель. «Проследи, чтобы Данаэль с ним не виделась либо до приезда матушки, либо до моего возвращения!» «Гость? Наследник драконов!» «Его высочество Ролан?» Арнель перепугалась не на шутку. «Мой повелитель, что случилось такого, что драконы отдали свое самое главное сокровище?» «Тебя это не касается!» Холодно ответил тот и поднялся. «Раз уж, Эль твоя родственная душа, до моего приезда не отходи от нее ни на шаг! Ей угрожает опасность? В моем дворце?» Гнев повелителя был не шуткой. Если минуту назад в комнате похолодало, то сейчас бывшую фаворитку бросило в жар и спарина покрыло ее лоб. Но если бы раньше она подскочила и низко поклонилась мужчине, то сейчас ее волновала только Данаэль. Если ее родственной душе угрожает опасность, она не побоится никого, в том числе повелителя, но узнает правду. «Мой повелитель? Я должна знать!» Выдержав яростный взгляд мужчины, твердо произнесла Арнель. Она не боялась его, хотя и знала, что могущественнее, чем повелитель Фелроу, в мире никого нет». Он может легко превратить ее в пыль и даже не напрячься. Нет, когда-то она уважала его силу и преклонялась перед ней. Когда-то. А сейчас все мысли бывшей фаворитки были заняты лишь одним — родственной душой, которую она обрела. «Теперь вижу, ты не лгала. Принцесса действительно родственная душа для тебя». Арнель молча поклонилась и вновь подняла взгляд на повелителя. От него не существовало секретов. Он знал даже о самой оберегаемой тайне демонов. Той, что делает обретение родственной души самым ценным подарком для них. Однако сейчас женщина была удивлена резкой переменой настроения Антареса. Только что он излучал гнев и ярость, теперь же улыбался. Той самой улыбкой, которая всегда успокаивала ее, когда Арнель приходили письма от отца. «Я прошу проследить за Данаэль, потому что ее высочество никогда не встречалось с драконами, Арнель. Тем более с подростками, наделенными такой силой». И ответ себе. «Она знает, как следует с ними обращаться?» «Нет». Моментально расслабилась женщина, но тут же нахмурилась. «Могут быть проблемы». Ролан не контролирует себя, а Данаэль сейчас уязвима. Тебе же не хватит сил, чтобы предотвратить выброс силы у взрослеющего дракончика». Полудемоница усмехнулась, но промолчала. Были у нее свои мысли на этот счет. Родственная душа открывает скрытые возможности. «Арнель, я помню о свойствах, которые дарует обретение родственной души, и знаю больше тебя. Но это не просто дракон, а наследник. И если я говорю, что тебе не хватит сил, значит, так оно и есть!» Повелитель говорил жестко. «Может, в свете изменений, происходящих с Данаэль, сил бы хватило ей при условии, что она бы знала, что необходимо делать. Но ее магия сейчас нестабильна». «Ты всегда была умной и проницательной. Не заставляй меня думать, что ты вдруг поглупела». «Прости, Антарс, вздохнула Арнель. «Для меня все изменилось. Знаю. Поэтому повремени пока с ритуалом. Я сам проведу его для вас, когда вернусь». «Почему?» «А она поверит тебе?» — усмехнулся Антарес. «Но дело даже не в этом. Проблема с магическими потоками принцессы. Пока все не стабилизируется, вмешиваться в ее ауру нельзя. Так что повремени. Это приказ». «Да, мой повелитель». Арнель низко поклонилась, а когда поднялась, мужчины в ее покоях уже не было. Дана. Первые восторги и страхи касательно нового гостя Антараса поутихли. Во-первых, потому что на выручку пришла память Данаэль. Не сказать, что принцесса знала об оборотнях много, но и того, что слышала, хватало. Конечно, забывать о том, что люди боялись чуть ли не всех других рас, не стоит. Что, если честно, было обосновано. Ведь те на порядок сильнее, выносливее и живучее людей – однако крупицы истины в ее знаниях находились. Брат Наэль старался оградить то от всего, что связано с взаимодействием с другими расами. Правда, образование дал ей неплохое. «Почему неплохое?» «Да потому что неполное!» «Оно было бы полным, имея девушка хоть какие-то практические навыки и реальное общение с представителями всех рас, населяющих этот мир, но их не было». Правда, девушка была четко уверена, что самыми опасными представителями оборотней являются драконы. Самыми опасными, непредсказуемыми и ловко манипулирующими сознанием людей и сородичей. И тут можно только гадать, что бы это значило. То ли гипнозом пользуются, то ли настолько прекрасные психологи. Мне вот точно не хотелось, чтобы экземпляр драконьего племени выудил из меня все мои секреты против моей на то воли. А посему первой порыв хоть одним глазком поглядеть на живого и настоящего дракона я заглушила доводами рассудка. «Драконы для меня те же каннибалы из Африки. Побежала бы я сейчас радостно к племени Тумба-Юмба, оказавшись туристкой на их материке. Да и не за какие деньги. Мало ли там какие нравы ходят. Вдруг меня под торжественное песнопение изжарили бы на глазах всего племени?» Понятное дело, что дракон в гостях подобного себе не позволит, но... Я супруга повелителя, а от нее априори не станут ждать невежества, грубости и оплошностей. Какие ошибки? И даже их призрака маячить не должно. А я повторюсь, ни грамма не знаю о быте, традициях и предпочтениях драконов. Засада? Еще какая! Потому что позорить рот Антареса я права не имею. и сама ему, между прочим, это пообещала. Во-вторых, от неуместного любопытства меня удержало понимание, что в итоге нас все равно познакомят. Но лучше предстать во всей красе, чем неотесанной дурочкой, подглядывающей за гостем в замочную скважину. А в-третьих, меня от влекли отвлекли водные элементали, точнее их художество. Неожиданно меня смыла волна и утащила на дно бассейна. Я опомниться не успела, да и предпринять ничего не смогла, потому что, не пойми откуда, взявшийся водоворот закружил, лишил дыхания, оглушил и напрочь дезориентировал. Я не могла сказать, сколько это длилось. Час? Два? А может, пару секунд? Но так же стремительно, как на меня налетела волна, она и схлынула. — Так вот ты какая! — мелодичный голос вывел меня из ступора. И вот удивительная вещь. Я должна была быть мокрой, но и моя одежда, и волосы оставались сухими. Распахнула веки и тут же зажмурилась. Я вообще когда-нибудь смогу привыкнуть к чудесам? Если Муар притащил меня на облака, то сейчас я воистину была в райском местечке. Бирюзово-лазурная вода кругом. Мягкий свет падает на поверхность. Рыже-синее небо, И я на небольшом песчаном островке, а напротив меня прямо на воде стоит необычайной красоты женщина. Причем из одежды на ней не было ничего. Стратегически важные места прикрывали длинные распущенные волосы незнакомкие, да множество украшений, начиная от жемчужных бус и заканчивая массивными золотыми браслетами на запястьях и лодыжках. Но самым прекрасным в ее облике были глаза, огромные, Обрамленные длинными пушистыми ресницами и нежного василькового цвета. Конечно, я сразу подумала о том, что передо мной один из богов пантеона Крайнеса. Вот только кто? Лирос, богиня страсти и любви, заступница матерей и материнства. Словно подслушав мои мысли, представилась незнакомка. А у меня в голове щелкнуло. «Это ведь та, кто должна одарить своей милостью Антареса, чтобы наш брак считался настоящим и нерушимым!» «Здравствуйте!» — осторожно произнесла я, понимая, что разыгрывать перед ней принцессу не стоит. Лирас явно знает, и кто я, и откуда взялась в мире, которому она благоволит. И что мне делать?» «Правильное решение!» — одобрительно кивнула богиня. «Муар нашел отличную девушку!» «Молчу. Жду, когда богиня сама объяснит, и зачем меня вытащила из дворца, и что ей вообще от меня надо». «Ты твердо решила остаться женой Антарса? Не став ходить вокруг да около, прямо спросила она. «А есть другие варианты?» Муар сказал, что повелитель — моя вторая половинка. «Он ошибся?» «Нет. Но вы не любите, когда за вас решают. Считаете, что сами выбираете судьбу». «Отчасти так оно и есть. Не сказать, что мы вершим свою судьбу, но наши поступки и действия ее определяют. Разве не так?» «Мало получить указания, нужно стремиться к заданной цели». «И ты готова смириться с тем, что за тебя определили мужчину?» «А чем он плох?» «Я не любила, когда меня пытались в чем-то переубедить, причем не аргументированно, а пытаясь манипулировать чувствами». Антарес хорош собой, не беден, имеет блестящее образование, обладает уникальной магией и не последний человек на планете. Простите, Фелроу. Такого можно со временем полюбить, особенно если за ним не будут значиться дурные поступки. Дурные поступки? Конечно. Я не смогу стать ни соратницей, ни тем более хорошей супругой, маньяку и деспоту». естественно я понимаю что власть налагает определенные обязательства и обязанности в том числе наказание убийство подсказала богиня в том числе не стала с ней спорить я знаю что этот мир устроен иначе чем наш здесь нет моратория на смертную казнь но исполнение проводят после суда а не потому что мужу просто захотелось кого то убить за деяние и награда и наказание справедливо «К тому же Антарас обладает уникальной способностью отличать правду от лжи. Значит, невиновного не казнят». «Ты же смогла его провести». «Мне просто повезло, что он не задавал вопросов по существу. Полагаю, появись в его сознании сомнения на мой счет, и солгать я не сумею». «Не сумеешь», – покивала длинноволосая красотка. «Ну и к чему тогда все?» «Я знаю, что каждый материк живет по своим законам, и это удивительно. Если брать мир, в котором я родилась, то все мы люди. С одной разницей. Выросли и воспитывались в разных условиях. Но все равно остаемся людьми. На крайней же существуют расы, которых у нас нет. И естественно, что имеют они не просто иной менталитет и склад ума, но и потребности, которых нет у людей. Те же оборотни, полагаю, они уважают силу, а значит, не приемлют слабость и жалость. «Почему же?» Как раз оборотни хорошо знают о сострадании и сопереживании. Но то, что позволено их женщинам, воину и кормильцу семьи, нет. Хм, то есть женщины могут сочувствовать и жалеть, а мужчинам-оборотням это запишут в слабость, а слабость в трусость. Следовательно, занимаемое им положение окажется под вопросом, а соответствует ли он ему? Хм, «Я поняла тебя», – оборвала мои размышления богиня. Но Антарес не всегда вмешивается в дела других материков. Там и казнят, и убивают ради развлечения и наживы. «Но дело это ты не мой муж», — педантично уточнила я. «Не по его воле, но при его попустительстве». «Вы пытаетесь меня убедить, что до того, как Антарес стал повелителем, во всем мире процветала гармония? Не было ни убийства ради наживы, не было доносов из зависти, и таких «не» я могу привести множество». Глаза собеседницы сузились. «Смотри-ка, не понравилось, что я не поддаюсь на ее бред. Да бросьте! Кто в трезвом уме поверит, что один Феллроу способен расшатать устои всех материков? За сколько там лет правления? За сто? Ну ладно, если с людьми этот трюк еще мог пройти. И то сомнительно, все же у них есть маги, которые живут дольше обычных людей. То с остальными-то расами... М -м, «Ты не так проста, как кажешься». — явно вынужденно сообщила богиня. — Ты права, не он это начал. — Полагаю, повелители Фелроу нужны, чтобы хранить мир и привести его к гармонии и процветанию? — Да. — И сделать сразу не так-то просто? — я вздохнула. — И успеть сразу и везде тоже нереально, как и уследить за всеми. Но ведь антара Антараса старается? — Старается. Взгляд богини потеплел. Честно говоря, я вообще не понимаю, чего ей от меня надо и к чему весь этот разговор. Но зато в моей голове появилась мысль, которая до сих пор меня не посещала. И я задумалась. Если до этого момента я особенно и не размышляла о том, что повелитель – это не просто титул, то сейчас на меня навалилось полное осознание: это не игрушка. И не просто красивый статус, дающий огромные возможности. Это еще и сделка с собственной совестью. Легко ли не потерять себя и человечность, вынося смертные приговоры, а приводя их в действие? И пусть Феллороу не совсем человек, хотя за исключением магических способностей я отличий больше не нашла, но эмоции им также присущи. Следовательно, чем больше власти, тем больше приходится поступаться с моралью и гуманизмом во имя большего блага. Но ведь и это благо нужно суметь правильно определить. Не поддаться искушениям, не навязывать свое виденье через кровь и боль, тиранию и гнет. Не допустить геноцида. Можно отойти в сторонку и сказать, что меня это не касается. Жена ведь не есть повелитель, но... Дети. Наследник, которого будет необходимо воспитать в нужном ключе, достойным и титула, и силы, которые он получит при рождении. Великой силы. Вряд ли в семье повелителя рождаются дети без дара. А значит, ребенок с детства должен будет знать, что от него зависят не только подданные, но и весь мир». «Почему весь?» «Сомневаюсь, что богиня солгала, подтверждая, что род Антареса должен хранить мир. Они не просто так существуют. Точнее, они существуют для этой роли, роли повелителя. И, судя по всему, никто другой для этого титула не подходит». И, возвращаясь к воспитанию ребенка, будущего повелителя, «Конечно, от всего можно абстрагироваться, чтобы не причинять себе боль. Отдать сына на воспитание свекрови, мужу, а самой принимать минимальное участие. Позже вовсе родить другого ребенка, который не станет повелителем, и которому не нужно объяснять и вкладывать в голову, что подданные не солдатики. Они тоже умеют чувствовать и любить, что им есть чем дорожить и о ком заботиться. А значит, играть их судьбами нельзя». Повелитель вовсе в первую очередь должен думать о своих людях, а не о себе. Все лучшее народу. В такой обстановке очень сложно воспитать не эгоиста, Научить поступаться своими желаниями, чтобы привести к процветанию свою страну. Но это забота обоих родителей. Матери, которая должна научить любить не только семью, но и ближнего своего. Отца, который должен научить защищать свой род и своих подданных. Это каторжный труд. И я не знаю, способна ли я на это. Та, что не знала родительской любви. Та, у которой семьи-то не было. Гожусь ли я в супруге-повелителю? Смогу ли правильно воспитать сына? Не разбаловать, не дать ему озлобиться и подвести к мысли, что титул его отца – награда, а не наказание. Мне вот теперь титул мужа кажется сущим проклятием. Хотела бы я такой судьбы для своего ребенка? Я перевела взгляд на богиню. Не знаю, для чего она меня отговаривает, но зерна сомнений ее слова во мне зародили. Справедливых сомнений. Я чужая для этого мира, и прежде чем требовать чего-то для себя, обязана стать своей. Но как же страшно. И как просто было размышлять не в масштабах целого мира, а всего лишь облачного дворца. Казалось все таким простым. Я, Антарес, «Моя учеба, консумация брака и ее далекий итог – дети. Все было таким радужным». «Хорошо, ну, не совсем радужным, однако я думала лишь за себя. Сейчас же мне нужно думать наперед. И неважно, что я не беременна и дети только в проекте. Если мы с Антарасом останемся супругами, нужно быть готовыми ко всему. А мне дважды готовы, потому что есть вещи, которые мне не нравятся, и чтобы их принять необходимо время». потому что если родитель не верит в то, что говорит, то ребенок верить также не станет. Умница, девочка. Муары, правда, не ошибся в тебе. Ход моих мыслей прервала богиня. Я рада, что ты обдумываешь все заранее. Мне нравится то, как серьезно ты подходишь к браку и к семье. Нет такой профессии, идеальная мать. Да и идеальной жены не существует. Этому никто не научит. Все совершают ошибки, их не избежать. я вижу ты и на земле подходила к этому вопросу очень серьезно мечтала о своем жилье сбережениях и только после желала завести семью это разумно однако если бы я забеременела и осталась одна так и не достигнув цели своего жилья определенного денежного запаса от ребенка бы не отказалась просто мне пришлось бы работать вдвое усерднее и вдвое больше я вижу это кивнула женщина и хочу наградить твое стремление. Наградить? Значит, у Антареса также появится татуировка? Это ты узнаешь в свое время, качнула головой богиня. Мой дар иной. Выбирай! Прежде чем я успела понять, из чего должна выбирать, вода, окружавшая островок, всколыхнулась, и прямо передо мной в воздухе повисло четыре предмета. Огромная открытая раковина, из которой выглядывала крупная черная жемчужина, пучок лиловых водорослей, развивающиеся будто волосы от сильного ветра, камушек изумительного бирюзового цвета гладкой овальной формы и гребени с тонкой белой костью, наверное, рыбьей, раз все остальное имело морскую тематику. Но поразмышлять и как следует полюбоваться дарами мне не дали. Богиня требовательно произнесла «Выбирай!»